Глава восемнадцатая. «Да не пойти бы тебе!» Уже начало светать, когда из лесной чащи, что располагалось недалече от караима, раздался протяжный, заунывный, ни на что не похожий вой. Как будто неистовые ветра, что обычно гуляют под высокими пещерными сводами, вырвались наконец наружу и запели свою горестную песнь наперегонки с огромными хмурыми тучами, что заволокли собой небо. Вскоре раздался гулкий рев рога русичий, бьющий тревогу извещающий о том, что всем необходимо немедленно явиться во всеоружии к частоколу, ибо враг на пороге. Заспанные воины торопливо выбегали из своих исп, на ходу одеваясь, до да проверяя, как вылетают мечи из ножен, и все так же ли востры их топоры. Никакой паники не было, но легкая суета все же в караиме присутствовала, ибо слишком уж неожиданно прозвучал сигнал тревоги. Святослав в сопровождении Яромира слегка прихрамывая после вчерашнего поединка, торопливо доплел таки до неказистой воротной башенки, которую закончили строить буквально на днях, и кое-как вскарабкавшись на ее верхний ярус, застал там Ратибора с Мирославом, что молча смотрели на опушку леса. «Ну что тут у нас? Рассказывайте!» Святослав проследил за взглядом своих друзей, но ничего поначалу не заметил. «Что за странные завывания сутрица на всю округу раздаются?» «Гости к нам пожаловали!» Ратибор кивнул в сторону располагавшейся напротив, метрах в двухстах от острога Чищобы. «Вон он, на краю опушки, у пенька маячит». «Ого!» — Святослав, прищурясь, разглядел наконец конец виновника, поднявшегося в селении переполоха. крупный то какой, зараза! Таких больших я еще не видывал!» У самой кромки леса стоял неподвижно здоровенный етун. Пылающий взор его был обращен на караим. Из пасти березового существа... То и дело, периодически раздавался тот самый вой, больше напоминавший собой, если прислушаться, печальный стон. Неподдельной скорбью и боли утраты был пронизан этот зов, а также слабой, но надеждой, что не все еще потеряно. «Он не один», — Яромир хмуро рассматривал непрошенного гостя. «У него за спиной в лесной чаще еще кто-то мелькает, верно?» «Угу», — согласно кивнул Мирослав. «Минимум трое-четверо, но не больше вроде». «Хотя откуда мы можем знать, сколько их там еще в глубине затаилось?» «То есть, сломя голову, на них лучше не бросаться», — кисло уточнил князь. «Именно», — утвердительно кашлянул воевода. «Может, из лука его достать? алька копьем?» Святослав вопросительно глянул на Ратибора. «Расстояние позволяет». «Можно попробовать. Да нужно ли?» Ратибор бросил косой взгляд на князя. «Он ведь не нападает на нас». «Пока не нападает». И чего ему вообще надобно? Почему встал там и так странно себя ведет? Святослав с утра еще не проснулся толком, потому соображал до сих пор туго. Точнее, им. Знамо чего, точнее, кого. Ратибор, хмурясь, оглянулся назад в сторону избы, где они ночевали. Постой-ка, постой. Ты хочешь сейчас сказать, что они пришли за твоим пленником? Спустя пару секунд князя наконец озарило. За этим малым зверенышем, что вы давеча приволокли? Я и забыл про него совсем, растяпа. — Да уж явно не за кедровой настойкой они к нам заявились с утра пораньше, — едко улыбнулся Мирослав. — Кто-то мелкий косматик над нами сразу заметался по чердаку, когда впервые это твой раздался. Да заскулил странно. Ратибор снова перевел взгляд на огромного Турса, что опять жутко заревел на всю округу. Похоже, это его папаша там стоит. Вдруг в ответ раздался похожий приглушенный зов. Не такой сильный и мощный, но все же вполне себе различимый. Звук шел из крепости. Юное белесое существо тоже подало голос. — Во, дает снежок! — изумленно хмыкнул Мирослав, удивленно переглянувшись с Ратибором. — Мы же его перед выходом спеленали, до да кляп в пасть засунули. Опять, что ли, умудрился толь разгрызть, то сожрать его? Мы так все обмотки емели на него изведем. — Значит, все-таки снежок. Серьезно? святослав хмуро взглянул на приятелей. Не выспавшись, злой, снующими после вчерашнего поединка ранами, князь был явно не в настроении. Вы уверены? А может, это все же Снежинка? Нашли себе песика-обормоты. Емельян на вас плохо влияет, как я погляжу. Хорошо, хоть не пушистиком назвали. Вот что. Тащите-ка вы щенка этого сюда. Сейчас и определимся, что с ним делать и как дальше быть. Мрачный Ратибор, из подлобья зыркнув на Святослава, нехотя спустился на землю, и неторопливо потопал к избе. Как Мирослав и предположил, лохматый пленник избавился от кляпа, похоже, просто проживав его с помощью своих острых клыков, но вот от пут избавиться не успел. Лапы у него были все так же надежно связаны сзади. Ратибор быстро освободил молодого Турса от цепи и, крепко держа одной рукой за загривок, медленно повел того к крепостным вратам. — Надеюсь, ты быстро бегаешь, Снежок? Тихо пробормотал он, — мельком взглянув в красные испуганные глаза юного властителя здешних чищоб. «А вот и он!» Потирая нервно руки, нетерпеливо прогудел Святослав с верхней площадки башенки, глядя на бредущего к ним неспешара Тибора со своей добычей. «Выведи-ка ты его наружу, рад, да покажи родне. Посмотрим на реакцию этого лохматого здоровяка». По рядам воинов пронесся удивленный вздох. Подавляющее большинство ратников впервые увидела косматого детеныша вживую. «Давай, отворяй!» — сердиторыкнул подошедший Ратибор, дежурившим на воротах Боримиру и видеславу шустро бросившихся выполнять приказ. Противно заскрипели засовы, и ворота караима начали медленно открываться. «Стрелы на тетиву!» — скомандовал с воротной башни Рамир, стоящим рядом на помосте за частоколом витязем, держащим луки наготове «Если помчаться на нас, сделайте их немедля на ежей похожими!» Тем временем ворота открылись, и Ратибор неторопливо вывел наружу своего маленького пленника. Увидев их, здоровенный Турс тут же сорвался с места и кинулся было вперед, но в руках Ржебородова Русича немедленно сверкнул нож, и хозяин леса мгновенно остановился, беспокойно заметавшись туда-сюда и не сводя тревожного взгляда с человека с тесаком, держащего за холку его юного отпрыска. Похоже, что такое добрая сталь в руках людей — Повелитель здешних земель уже хорошо себе выяснил. «Рад, чего встал, как истукан? Уколи этого мелкого гаденыша, что ли? Кровь пусти, отрежь там пару пальцев ему, или еще чего. Пусть его батька все-таки сюда бежит!» — нервозно крикнул ему с воротной башни раздраженный Святослав. «Как раз под наши стрелы!» «Да не пойти бы тебе, княже, на нужник!» — громко пробасил в ответ Ратибор. «Ибо только с него такие приказы и отдавать!» Острый, как бритва нож ржебородого воина, быстро опустился вниз, легко разрезая веревку на кистях снежка. Ратибор отпустил за гривок жалобно повизгивающего детеныша, и тот, встав на четыре лапы, стримглав, не оглядываясь, попрометью помчался в сторону чащик своим. — Кто выстрелит по ним? — громогласно пророкотал одновременно с этим Ратибор, все так же стоя спиной к крепости и не оборачиваясь. — Ручонки тому переломаю! — как солому какую. Так что опустили луки, коли нет желания ближайшие пару месяцев задницу подтирать с Божьей помощью, до да служечки чтоб кормили вас. Выполнять!» Возникло секундное замешательство. Воины за чистоколом, быстро переглянувшись, в раз ослабили тетиву, стараясь не встречаться виноватыми взглядами, с разинувшим от удивления и возмущения род Святославом. Яромир с Мирославом хмуро переглянулись. «Это еще что за дела?» Кто здесь князь и кто воевода, я не понял. Святослав от негодования не находил слов. Между тем Снежок, опрометью домчавшись до опушки, был быстро обнюхан старшим сородичем, после чего радостно сиганул в лес. Огромный етун же, по всей видимости, вожак стаи, выпрямился во весь свой гигантский, почти под три метра рост, и молча внимательно смотрел на Ратибора. Их глаза встретились. Лед и пламя столкнулись в незримой дуэли. Воцарилась гробовая тишина. Защитники крепости, затаив дыхание, наблюдали за необычным противостоянием, свидетелями которого им по неволе пришлось стать. Но вот хозяин леса медленно развернулся и, издав напоследок протяжный гортанный вопль, неспешно скрылся в лесной чащобе. Протибор же, неторопливо убрав охотничий нож за пояс, потопал назад в караим. Разговор с князем предстоял неприятный, как пить дать.